Глава 164. На инженерной палубе один аватар противостоял 30-ти скорпионам плута. Это даже нельзя было назвать битвой. Аватар просто вошел в море ядовито-зеленого цвета и разорвал роботов на куски. Возле криокамеры сперва оторвала одну ногу, потом другую, потом клешни. Он даже не видел, что на него напали. Голограмма уже вырвала ему глаз. В главной торговой галерее тела лежали, как свежескошенная пшеница. Ядовито-зеленая пшеница, оставленная гнить на поле. Уже тысячи подобных сражений Плут не выиграл ни одного. И все же война должна продолжаться. Их единственный шанс отвлечь на себя искусственный интеллект Пассифай, чтобы хотя бы один Плут смог прорваться, найти Джана и Петрову, прежде чем их уничтожат. По команде Паркера он снова и снова вступал в бой с врагом, которого не мог потрогать, но который мог уничтожить его одним взмахом руки существо состоящее из света и гравитации это была игра в одни ворота и робот всегда проигрывал каждый раз и вот на палубе отведенный под корабельные склады очередной плут высоко поднял клешни готовый к тому что его разорвут на части три аватара стояли перед ним рычат ярости с высоко высокоподнятыми когтистыми руками плут знал что у него нет шансов что это всего лишь еще один предрешенный скотт в борьбе на истощение он готов сказал он себе Готов умереть. Готов отдать всё. И поэтому он искренне удивился, когда смерть не пришла. Объяснить это было невозможно. В один момент его терзала несокрушимая сила, а в следующий... В следующий момент аватара не стало. Осталась только темнота в коридорах пасифаи «Что это было?» — спросил Паркер. Плуту потребовалось время, чтобы осмыслить вопрос. Его сознание было настолько распылено, что решение логической головоломки требовало больше мозговых усилий, чем у него было в данный момент. Сначала появился корабельный аватар, потом аватара не стало, они исчезли. «Все?» — уточнил Паркер. За мгновение до этого их были тысячи. По всему кораблю, на каждой палубе, они горели красным светом, противостояли вторжению. Уничтожили тысячи тел плута, усеивая полпасифа переломанными скорпионьями лапами и раздробленными клешнями. Каждый бой такой яростный, что Плут был уверен, битва закончится его собственной смертью. Но он продолжал сражаться, потому что какой у него был выбор? Он нужен Петровой и Джану. А теперь... «Все они ушли», — сказал Паркер. Оставался важный вопрос. Что дальше? Паркер покачал голограммной головой. Плут знал, Паркер не из тех, кто упускает возможность. «Нам нужно найти Петрову. Ты можешь подключиться к информационным системам корабля, просканировать помещение?» Левая клешня Плута, которая держалась буквально на ниточке, шмякнулась на пол. «Черт возьми, что же произошло?» Робот медленно повернулся на своих многочисленных конечностях. Он услышал короткий вскрик. Какая-то женщина бежала прочь от них по длинному коридору. «За ней!» — прорычал Паркер. Плут рванулся вперед. Он даже потрепанный в бою все равно был намного быстрее человека. Потребовалось мгновение, чтобы догнать женщину и прижать ее к стене. Голограмма Паркера осветила ее лицо. Женщина выглядела испуганной, чуть живой. Бледная кожа покрыта пятнами и прыщами, щеки впалые, длинные волосы всклокочены и явно начали редеть. Грязная одежда местами порвана. Она зажмурилась и отвернулась от голограммы, словно ей было невыносимо смотреть на нее. «Что за черт?» — сказал Паркер. «Отпустите ее!» — послышался чей-то голос. Плут обернулся, рядом стоял мужчина. Выглядел он так же плачевно, как и женщина. Лицо заросло кустистой бородой. Он прикрыл глаза рукой, словно пытался заслониться от света. «Пожалуйста», — проговорил он, — «отпустите ее. Пусть уйдет в темноту. В темноте безопасно». «В темноте безопасно», — в отчаянии повторяла женщина. «В темноте безопасно. В темноте безопасно». «Свет», — протянул Паркер неуверенно. Но, кажется, он кое-что все же понял. Раньше плута. Они выдрали все лампы. Плут заметил это сразу же, как только они поднялись на борт Пассифай, но не успел об этом сказать. Все осветительные приборы были разбиты, аккуратно, методично. Что произошло? Что Василиск сделал с этими людьми? «Мне нужна информация», — заявил Паркер. «Ответишь на вопросы и сможешь вернуться во тьму. Решим дело мирным способом». «Как хочешь», — мужчина поднял руку, показывая, что он согласен. «Мы видели, что вы сделали с Астерионом» мы расскажем все что угодно петрова рявкнул паркер где она петрова переспросил мужчина которая